Глава пятьдесят седьмая За спиной послышались торопливые шаги. Олег неверными движениями нащупывал оружие. Юля с плачем высвободилась из-под его руки. Тяжелый автомат выскальзывал из пальцев, она с трудом развернула его в сторону погони. В круге света появился человек. Юля почти нажимала на спуск, когда тот вскрикнул: "Юля, не вздумай бабахнуть, я ведь не Олег!" В бледном свете неоновых ламп блеснуло старое благородное серебро пышной шевелюры. Рассохо был бледен, задыхался. Грудь ходила ходуном, а ноги спотыкались и подёртывались на каждом камешке. "Господи!" вскрикнула Юлия. "Откуда вы?" "Я вас чуть не" Рассохов вымученно улыбнулся ещё издали. "Я член совета, но вышел вас встретить. Догадываюсь, что дело не совсем чисто." Ефета люблю и уважаю, но Олегу верю, даже когда не понимаю. Боги, что с ним? Олег, оставшись без поддержки Юли и без сил, опустился на землю, прислонился к стене. Глаза его медленно закрывались, взгляд был невидящим. Жив, прохрипел Олег, не поднимая век. Но теперь не то, что пуля. Меня жук на лету стукнет, померу. Хотя какие тут жуки? Рассох, сказал торопливо. Вокруг купола, как у вас говорят, чисто. А на самом деле трупы, ответил Рассохо сердито. Горы трупов. Я шёл по щиколотку в крови. А твой друг, что зачистил вокруг купола всё на километр, теперь там даже муравья живого не встретишь. Колотится в купол, но туда не войти. Но он не знает. Да и ты похожа, что вон там установлен ядерный заряд самоуничтожения. Там сейчас офицер, он держит палец на чёрной кнопке. Олег прохрипел: И ничего нельзя сделать, если мы ворвемся. Ему достаточно только чуть шелахнуть кончиком пальца. Даже мертвый он успеет включить заряд, а там никакого таймера. Взрыв произойдет мгновенно. Я знаю, сам все оборудовал. В голове камни дробилка работала все яростнее. Рубные камни лопались со страшным грохотом, средние с сухим треском, но страшнее всего был визг перемалываемого песка. Эх. Но всё равно, если не остановим сейчас, то он через пару минут всё равно нажмёт эту кнопку. С этими загадочными словами он качнулся и двинулся вдоль стены. Массивная стальная плита выступала прямо из гранитной стены. Коробка с кодовым замком темнела, как обугленная. Пальцы Олега легли сверху, веки опустились, а лицо стало совсем серым. После паузы губы шелохнулись. Он за столом, спиной к нам, правая рука на пульте. палец в самом деле, сволочь. А если чихнёт, врываемся по моему сигналу. Юлия передёрнула плечами. Рассоха спросила осторожно: "Но ты уверен?" "У нас будет 2-3 секунды", прошептал Олег. "Надеюсь, что будет". У него на краю стола лежит лист бумаги с какими-то записями. Сейчас он соскользнёт на пол. Юлия прерывисто вздохнула. Олег вытащил из её кобуры пистолет, кивнул Рассохе. На счёт 3. Я готов. 1 2 3. Дверь распахнулась, они ворвались разом, но грузный Рассохов внезапно оттолкнул Олега, бросился вперёд. Ошеломлённый, он едва не упал на Юлию, с трудом выпрямился и понёсся следом. Он догнал Рассохову в тот момент, когда тот миновал коротенький коридорчик и влетел в комнатку. Человек выпрямлялся из-под стола. В одной руке у него был лист бумаги, другой он сжимал массивный пистолет. Из дула сверкнул огонь. По ушам ударил грохот выстрела. Рассохой сделал ещё два быстрых шага на подкашивающихся ногах и упал вниз лицом. На долю секунды позже первого выстрела грянул второй. Верхнюю половинку черепа офицера снесло как ударом секиры. Акровавленные кости упали на пол, а сам он рухнул рядом с Рассохой. Кровь хлестала как из зарезанного барана. Что ты наделал, дурак, прошептал Олег. Он опустился на колени возле старого друга. Вместе с Юлией осторожно перевернули его на спину. Грудь была разворочена настолько, что Юлия сразу подумала про разрывные пули. Из отверстий фонтанчиками била алая кровь. Края раны стали широкими и рваными, как ущелье. Олег сказал настойчиво: "Соберись, ты можешь, я знаю, можешь затянуть раны". Глаза Рассохи открылись. Он шепнул: "Наверное, могу". Так, давай же. Он наложил руки, послал жар через кончики пальцев. Губы Росохи слабо дрогнули. Нет. Быстрее, прохрипел Олег. Кровь уходит. Пережми сосуды. Нет, прошептали обескровленные губы. Нет. Единственное, что я ещё не познал, хочу познать, что есть смерть. Олег вскрикнул: "Нет!" "Да, Олег. Меня эта жгучая тайна затягивает, как бездна". Уже ни о чём не могу думать. Я пытался представить, вообразить не смог. Я хочу ощутить это. Я не могу с этим бороться. Не смей! Его страшный шёпот заставил вдрогнуть каменные стены. Над головой звонко лопнул матовый плафон. Юлия со страхом и жалостью увидела, как у Рассохи загорелись жёлтым светом глаза. "Я уже вижу", прошептали застывающие губы. "Это это ужасно". Олег встряхнул его за плечи и закричал в ухо: "Вернись, попробуй вернуться". Расоха затихал, губы окаменели. Олег вскинул голову, его зеленые глаза невидящие уставились в низкий свод. Олег зарыдал, лицо его дергалось, плечи тряслись. Юля схватила за жилистую руку: "Ты не смей! Он жил один, понимаешь?". Он медленно повернул к ней бледное лицо с мокрыми дорожками слез. Она увидела в глубине зрачков безумие, смертельный страх, еще что-то ужасное. У самой по всему телу пробежал озноб, но страшный огонек в его отчаянных глазах медленно угасал. Из груди вырвался мощный вздох. Да, услышала она сиплый шепот. Ему не надо было убирать навоз. Она не поняла, при чем тут навоз, но с усилием оторвала его от трупа, заставила подняться на ноги. Ефет действует. прокричала ему прямо в ухо: "Башня 2 строится". Он качнулся. Тяжёлая, как стрела подъёмного крана, рука легла ей на плечи. Юлия сцепила зубы, задержала дыхание и с усилием повела его, потащила в лифт. Тот поднимался не больше 2 минут, а когда вышли в туннель, у неё из груди вырвался испуганный крик. Из темноты вынырнула массивная фигура, похожая на вставшего на дыбы медведя. но лязгающие металлом, словно танк. Юля с первой увидела свисающие с плеч гранатометы, ракетные ранцы, крупнокалиберные автоматы, сумки с запасными дисками, гранатами и всякими строствами. Затем узнала Мрака. Страшный голос проревел раздраженно: "Купол заперт. Я бы их всех гадов. Эй, ты что-то хреново выглядишь. Палец прищемил." Мрак ответил Олег. Юлия чуть не заревела от счастья, когда расплющенные губы Олега раздвинулись в ухмылке. Всё позади, мрак. Что? Бог уже снова, сказал Олег. Он глубоко вздохнул, рёбра чётко проступили под кожей. Те метастазы наконец-то. Но рассох и погиб, красиво, по-героически, и сразу двух зайцев зашиб. Ладно, потом объясню. Сбрасываю это железо к чёрту, стрелять не придётся. Голыми руками побьём, оживился мрак. Потом в коричневых глазах появилось сомнение. Ты вроде бы не совсем. А там пятеро таких лбов. Там Карапоткин, ответил Олег. Один из семерых? Нет, но боюсь, что власти у него теперь побольше, чем у всех семерых вместе взятых. Ко мне дробилка перемолола и песок, затихала. Мысли пошли ясные, чёткие, намного более чёткие, чем когда-либо раньше. Крапоткин вспоминал он на ходу всё, что знал об этом преданном помощнике Ефета. Крапоткин, фанатик идеи слияния всех народов в единую семью. Для него башни два: Библия, Коран, устав партии. Весь громадный талант организатора бросил на создание собственных военно-инженерных соединений, расположил их в подземельях Москвы, где вся армия России и все войска Натов могут исчезнуть, как иголка в стоге сена. У него войск, конечно, поменьше, Зато это самые отборные части. Не скупясь, не отчитываясь перед налоговыми органами, он закупал самые лучшие образцы вооружения, средства слежения, подслушивания. А наверху в его руках уже были основные средства информации. Кристально чист. Для себя не взял ни копейки. Это было бы заметно. Для семерых таких тайн не существует. Такого не допустили бы до таких высот, до таких рычагов. Человек идей, честен, смел, умён, предан идей всемирного правительства до последней капли крови. И вот сейчас он единственный, кто получил доступ в Малый купол, так как именно на его плечах грязная работа по захвату власти на всей планете.